Глава двенадцатая Час спустя Кира покинула монастырь, растерянный, задумчивый и с памятным значком монастыря в руке, вручённым ей лично батюшкой. Композиция из куполов и солнца, спаянная сразу из трёх разных металлов, сплошной символизм. Трижды прошла по парковке в поисках своей машины, забыв, что она приехала не на своём мини-купере, а на самбуровском «Мерседесе». Вера во Всевышнего, какой бы он религии ни был, измеряется слепотой. Слепота не может быть знающей. Ни одному знающему не дано убедить верующего. Кира заглянула в глаза вере и оказалась беспомощна со всеми своими знаниями. Она заглянула в мысли служителя Божьего и постаралась обойти его душу. Что отец Пимен разглядел в ее душе, Она предпочла не думать. В ВВД Кира вернулась раньше Романа и Григория. Не обнаружив на парковке перед зданием серого Мерседеса, хотела дождаться их в машине. После общения со святым отцом компания Татьяны Николаевны грозила нанести существенный ущерб ее психике. Инстинкт самосохранения подсказывал «Жди мужиков. Еще два трупа в деле светят очень плохим показателем раскрываемости». Но победу одержало желание посетить туалет. Лучшей чертой своего характера Кира считала умение не врать себе. В своих неприятностях, неудачах и прочих гадостях, которые сыпались на нее, она не обвиняла проведение, обстоятельства и высшие силы. Если вы бьете третью чашку за неделю, вы не творец своего счастья, которое на подходе. Вы обычный рукожоп. и впереди вас ждут в лучшем случае дополнительные траты на посуду. Психолог отличается от нормальных людей не отсутствием тараканов в голове, а знанием их поименно. Нездержанный язык, высокомерие, комплекс демиурга и хорошо развитое чувство юмора всех своих демонов Кира Вергасова знала по именам. Терпения среди них не было. Но непомерная доля испытаний сегодня выпала именно на него. Татьяна Николаевна стояла у самой двери на КПП с поджатыми губами, жутко ответственным видом и сосредоточенно сверяла что-то на двух листах планшета, аккуратно закрепленных скрепкой. Кира улыбнулась лейтенанту за стойкой и протянула паспорт. Тот отмахнулся и улыбнулся в ответ. Всем было известно о приехавшем специалисте по психопатологии. «И часто вы пропускаете всех подряд без проверки документов, Коваленко?» — прошипела женщина, не поднимая головы от бумаг. «Так это же Вергасова Кира Даниловна!» — удивился Коваленко, пребывая в глубоком неведении сути конфликта. «Полковник Семенов предупредил. Личное распоряжение. Важа дел». «А документы проверить следует. Правило есть правило. И через рамку надлежит пройти». Не унималась блюстительница порядка. «Она на улице была. Ей могли что-то подбросить. Здесь проходит граница управления внутренних дел по городу Ялте». Женщина перевела строгий взор под ноги девушки. Кира продолжила улыбаться. О чем говорили едва заметные лучики, расползшиеся от ее глаз и поджатый большой палец на левой руке, Татьяне Николаевне было неизвестно. «Правильно, — говорит товарищ Корюхова, — «Через рамку обязательно. Правило есть правило. Их следует соблюдать». «А вы, Татьяна Николаевна, через рамку прошли?» Кира взирала на женщину взором, наполненным терпением и любовью. «Я в форме!» — защищалась зачинщица проверок. И ее грудь колыхнулась, демонстрируя все степени возмущения. «Но вы же выходили на улицу, за территорию учреждения». «Разве вам не могли там что-то подкинуть?» Кира взглянула на Коваленко в поисках поддержки. Судя по его замученному виду, Татьяна Николаевна стояла здесь не менее часа, и наверняка плеж проела не только ему, но и всем проходящим. Поэтому поддержку Кира незамедлительно получила. «Ага», — робко согласился лейтенант. «Вы еще отлучались куда-то?» «Я... Я... Я до магазин... Обед!» Женщина быстро взяла себя в руки и вскинула голову. Разумеется, я пройду через рамку. Кира обошла металлоискатель с той стороны, с которой пришла, подошла поближе к Церберу в юбке. Она открыла крохотную сумочку, продемонстрировала ее внутренности и выложила паспорт перед Коваленко. Потом медленно прошла через рамку и развернулась к Татьяне Николаевне. Легкое движение рукой, будто она собиралась приобнять женщину, но передумала. осталось незамеченным. Татьяна Николаевна сложила свои документы в стопку, продвинула их по стойке и шагнула между двух пластиковых ограничителей. Мерзкий раздражающий звон огласил гулкое помещение. Татьяна Николаевна вздрогнула, неуклюже дернулась. Ноги в лодочках на строго регламентированном каблуке поскользнулись на каменном полу и должны были разъехаться в стороны. но хранительница порядка удержалась. «А, ключи от кабинета!» — предположила она и достала связку ключей. На всякий случай обшарила остальные карманы. Через мгновение звон повторился. Кира смиренно и невозмутимо стояла рядом, ни взором, ни жестом, не выказывая нетерпения. Из кабинетов на первом этаже выглядывали сотрудники ОВД. Кто-то делал вид, что отправился покурить. Кто-то, не стесняясь, занимал место зрителей, понимая, что в этих стенах не каждый день встречается подобный аттракцион. Рамка орала. Татьяна Николаевна заливалась краской, злясь и гневаясь, потом бледнела, смиряясь с поражением, и вспыхивала снова. Кира любовалась реакцией, прикидывая, сколько таких циклов способны перенести психика и организм в целом, оставаясь психически здоровыми. Значок, подаренный наставникам мужского монастыря, с изображением церковных куполов на фоне солнца и Ялты, города счастья, снабженный одновременно и магнитом, и булавкой, повешенный на складку форменной рубашки женщины, служил отличным реквизитом к опыту. Люди возвращались с улицы, и все до единого проходили злополучную рамку без препятствий и позорных звуков. На Татьяну Николаевну рамка по-прежнему орала благим матом, и заподозрить ее в неисправности не получалось. «Может, у тебя болт какой в бедре, Танюша?» — предположила уборщица, проходя мимо с ведрами в руке. «Ты ж в больнице лежала в прошлом годе. У моего зятя штифт стоит, говорят, в аэропорту орать будет». «Я по женской части лежала», — прошипела мученица, в очередной раз обшаривая пустые карманы. «Оттуды! Ну да, ну да!» Уборщица обожглась яростным взором и прошла мимо, обиженно прогремев реквизитом. «Может, застежка на бюстгальтере звенит?» хихикнула девушка в форме, и по радостной физиономии Кира догадалась, что девица неоднократно подвергалась призывам к порядку в форме, тихой и не очень агрессии, и счастливо лицезреть расправу. «Она ж металлическая бывает!» «Ни у кого не звенит», — сообщил смущенный Коваленко. Он бы уже с удовольствием избавился от Кориховой, но отступать было некуда. На них смотрело почти все отделение, и он вынужденно раз за разом повторял «Проверьте карманы, пройдите еще раз, пожалуйста». «Так а разные у всех. Мало ли из чего застежки делают, чтобы это держать?» Девушка выразительно показала, что конкретно тяжело удержать у данной особи, и для чего понадобятся застежки из кобальта-никелевого сплава. Кира верно угадала. Татьяна Николаевна за годы службы родине успела истрепать нервы всему отделению и довести до судорог при своем появлении отдельных личностей. Лицезреть экзекуцию над бедной женщиной собрались все ее жертвы. Кира уже практически мучила совесть. и она готова была остановить затянувшуюся проделку, но сходу не придумала, как незаметно приблизиться. Майора Корюхова окружало плотное кольцо людей. И тут на улице мелькнул знакомый силуэт. К серебристому «Мерседесу», на котором приехала она, рядом стал его близнец. Кира смолодушничала. «Сбежать — лучшее из возможных решений», — подумала она. Девушка попятилась сквозь собравшуюся толпу, И налетела на полковника Семенова Кира Даниловна. Приветствую. Жду. Проведем оперативное собрание. Завтра все-таки выходные. Григорий Сергеевич уже подъехал. Кира сдержанно кивнула и прошла мимо. Что здесь происходит? Семенов накинулся на Татьяну Николаевну. Что за церковь вы тут устроили? Почему не на рабочем месте? Разве у нас сегодня сокращенный рабочий день? Полковник буянил, призывая к порядку, совести и ответственности. Кира шуршала кроссовками в сторону туалета. Когда она вошла в кабинет, именуемый штабом опергруппы, Самбура встретила ее недобрым взглядом. В руках он крутил значок с видом монастыря и Ялты. У Татьяны Николаевны тряслись руки и пылало лицо. Роман, как всегда, улыбался. Дивная особенность сангвиника. А полковник Семенов пребывал в хорошем расположении духа. Кира просияла и, как ни в чем не бывало, уселась на диван. Монголин практически ушел из бизнеса, продал свою долю, почти всю недвижимость. В строительной компании остался как советник по стратегии. Новые директора к нему претензий не имеют. Считают, что человек решил податься на заслуженную пенсию, подбивал бабки и собирался ехать к сыну. Поведал Самбуров информацию, добытую в Ялтинском офисе строительной компании. «Ага, похороны на себя возьмут. Считают, что Монголину никто зла не желал. Но вот настолько, чтобы убить, точно. Да ещё так зверски убить». Матухнов вертел в руках карандаш. «Хотя и так понятно, что убийство не относится к бизнесу. Уж больно ярко и необычно. Татьяна Николаевна, проверьте его счета. Откуда приходили деньги?» куда уходили. Если верить домработнице, к сыну он не собирался». Самбуров внимательно оглядел каждого из присутствующих в кабинете. «Я отправлю запросы в банк», — звенящим голосом произнесла женщина, которая все еще не могла успокоиться. Он храм строил, даже храмы. На богоугодное дело его деньги пошли. Скорее всего, обнаружится, что в основном он наличными снимал, Я не могу оценить, насколько у него был большой капитал, но планировал он построить очень много. В монастыре у батюшек весьма масштабные планы. Там семинария, приют и храмы, храмы. Кира распахнула глаза, насколько смогла, демонстрируя размеры ожидаемых мероприятий и стройки. Нет, не из-за бизнеса его убили. Он собирался что-то обнародовать, и его остановили, чтобы он этого не сделал. Семёнов слушал внимательно, но всё время нервно посматривал на свой телефон. Кира вздохнула и принялась расхаживать по кабинету. «Монголин Антон Алексеевич угодил, то есть пришёл в лоно церкви. Крестился, осветил дом, вёл регулярные беседы с духовным отцом. Каялся он, активно и с размахом. Отец Пимен очень настойчиво его на путь раскаяния наставлял. Опытный батюшка, деловой». «Психологически грамотный», — сообщила Кира. «Нелегко его было разговорить, но...» «Не получилось у меня найти с ним общего языка», — туманно закончила она. «Тебе не удалось выбесить православного батюшку?» Самбуров удивлённо вскинул брови. «Или грехи твои не отпустил?» «Но до грехов, во всяком случае, моих мы не добрались», — фыркнула Кира. Но в целом, да, на все мои трюки и разводки я лицезрела безоблачно терпеливый взгляд и слышала «Покайся, дитя мое, и озарит свет Христов в сердце твоем». И все в таком роде. Не ожидала я. Признаю сильна наша церковь православная против бесовских уловок науки, именуемой психологией, и крепко духом защищать свою паству и имущество. А конкретно этот батюшка наверняка владеет приемами боя православным крестом. У него, скорее всего, спецназ ВДВ в прошлом, так что он и физически за дело Божие наваляет, не побрезгует. На лбу Кира Вергасовой пролегла глубокая вертикальная морщинка, а носик то и дело недовольно морщился. Поражение она терпела с трудом. — Но тебя в монастырь не упекли в грехах каиться, и то славно, — хмыкнул Самбуров. Кира хищно прищурилась. Нет, не упекли. А вот что я кайца пришла, искренне рассчитывали. Впрочем, это неважно. К смерти своего благодетеля Монголина церковь отношений не имеет. И кто должен был стать следующей доминошкой, отец Пимен не знает. Доминошкой? У майора Матухнова был настолько восхищенный взгляд, что Киру это почти смущало. Самбуров ждал, когда специалист по психопатологии расскажет сама. Она всегда рассказывала сама. А вот какой ценой ему удавалось проявить терпение и не заорать, давай рассказывай уже, никто никогда не узнает. Кира вытряхнула из своей сумочки горсть обычных пластиковых домино и принялась выстраивать их на краешке стола. «Ты их в церкви спёрла?» — уточнил Самбуров. Я заплатила за них нервными клетками. Невозмутимо отозвалась Кира, прервалась, потом что-то припомнила и достала маленький альбом с фотографиями. В альбоме, который часто рассматривал Монголин, не совсем фотографии, это своеобразный мудборд, доска настроения, вдохновения, если хотите, личный иконостас. Вот эта репродукция картины «Пророк Нафан перед Давидом». Эти двое в комплекте знамениты тем, что пророк заставил царя раскаяться и совершить множество благих поступков во имя Господа. Кира положила на стол первую картинку. «Вот это вот стих из книги пророка Исаии, глава не помню какая, это призыв к раскаянию. Вот это слова Иоанна Крестителя, тоже о раскаянии. А написанное они рукой отца Пимена, на книжке, которая была на столе, подарена она Монголину его же духовником. Вообще интересный батюшка. Очень грамотно выстраивает свое влияние на духовных сынов. а в чадах у него сплошь богатые и влиятельные люди. Если сократить психологические приёмы, отец Пимен очень грамотно манипулирует, расставляет триггеры, потом подкрепляет результат обещаниям Царствия Небесного и умело пополняет свою паству. Процесс раскаяния проходит активно и в денежном эквиваленте. Идёт на добрые дела, разумеется, под чётким руководством церкви в лице отца Пимена. Но самое главное, Кира раскачивалась на пятках вперёд-назад, вопреки своему обычному поведению она не уселась на его стол. Отец Пимен регулярно пополняет число благодетелей через это самое раскаяние. То есть он призывает самому покаяться и кое-кого из друзей обличить. Даже не так. Самому покаяться и нести свет Господен дальше, в массы. конкретным грешникам. для облегчения их души, прозрения и обретения места в Царствии Божием». По слогам договорила Кира и толкнула доминошку. Та со стуком ударилась о другую, и все они сложились одна за другой. «Пришел сам, приведи другого», — радостно высказал свою догадку Роман. «Именно», — похвалила специалист по психопатологии и самодовольно глянула на Самбурова. «А ты, — говорил, — зря доминошки утащила». «Видишь, как наглядно?» «Это же непорядочно!» «Это же противозаконно!» И... возмущалась Татьяна Николаевна. Её лицо, с которого вот только сошла краснота, снова залилось цветом. «Если вас так беспокоят эти доминошки, я съезжу, верну их», — заявила Вергасова. «В грехах каяться не буду. И не просите. Могу ещё один комплект домино купить в качестве моральной компенсации». «Причем здесь домино?» — Татьяна Николаевна тяжело дышала. «Этот священник манипулирует людьми. Он причастен к убийству. Его нужно арестовать». «Нет, не причастен», — отмахнулась Кира. «Он все свои обязанности исполнял безукоризненно. Учил, разъяснял, увещевал, проповедовал. Все согласно заветам Евангелиям, ну или где у них там обязанности прописаны». А то, что получилось вот так неожиданно, он сам в шоке. Его цель — благодетелей приобрести, а не сократить их поголовье в процессе борьбы за Слово Божие. О смерти Монголина он не знал и очень огорчился. На лице девушки заиграла мстительная улыбка. Очень-очень огорчился. Думаю, они рассчитывали в ближайшем будущем влиять на его финансы, что теперь, разумеется, не получится. Ну да. Самбуров покачал головой. «Предъявить нам ему нечего. А с душой его пусть Господь Бог разбирается. А кого собирался монголин в лоно церкви привести, Пимен знает?» «Нет, точно нет», — Кира помотала головой. «Он только считает, что грехи там очень-очень тяжкие». Антон Алексеевич употреблял фразу «главенствовал над грешниками и деяниями их». «Кто это отец Пимен не в курсе?» Кира выложила фото девушки. Лет 30. Красивая, улыбается. Кроме подписи «Ася» больше ничего. «Я думаю, это парафилический, то есть сексуальный компонент», пожала Вергасова плечами, которого не хватало в параноидном синдроме. «Э, в чем же монголин кайца собирался? Что такого мог обнародовать, что его за это убили?» Семёнов хмурился. «А человеку в возрасте за 50 всегда есть в чём покаяться. И что скрывать? Сожаления, ошибки, обманутые ожидания, грехи». На пороге стоял высокий мужчина в бежевом костюме. От его пристального взгляда, который совсем ничего не выражал, вообще ничего, по спине Киры побежали мурашки. На лице человека 43 мышцы — которые способны демонстрировать эмоции десятью тысячами выражений. Ни одна из них не отражалась на лице незнакомца. И голос звучал ровно. Кира отметила очень коротко стриженные волосы с сединой, тщательную выбритость, темно-серые глаза, небольшую асимметрию лица и крошечный шрам, ломающий бровь. Высок, худ, ширины в плечах добавляет пиджак. Специалист по психопатологии поймала себя на том, что не может отвести взгляда от ничего не выражающего лица. «О, очень кстати!» — сплеснул руками Семёнов. А вот голос Фёдора Васильевича стал чуть тоньше обычного. Восторга выплеснулось слишком много, ещё и жестом слова поддержал. Полковник лукавил, гостю он не рад. «Марат Константинович Атаев». представил Семенов вошедшего. «Владелец виноградников, на которых нашли первую жертву, бизнесмен. И наш меценат. Мы плотно сотрудничаем с населением». Вокруг воцарилась какая-то странная атмосфера нервозности. Татьяна Николаевна по второму кругу поправляла одежду и снова покраснела. Роман пожал протянутую руку и засел в свое кресло, отгородившись монитором. Самбуров рассеянно косился то на гостя, то на Семенова. Полковник и вовсе не находил себе места и, похоже, очень торопился уйти. «Я был знаком с Монголиным. Не очень близко, но тем не менее», — сообщил Атаев. Любопытства или удивления в его голосе не слышалось. Киру завораживало отсутствие эмоций на лице. «В Крыму все деловые люди так или иначе знакомы. Он совсем не походил на верующего. Ни за что бы не подумал, что он всерьёз увлечётся религией. «А как вы это выяснили? Простите, я невольно подслушал. Теперь любопытно». «Кресты на окнах — такие наклейки, когда освещают помещение, религиозная литература в кабинете. Он серьёзно отнёсся к религии, значит, что-то в ней искал», — отвлечённо проговорила Кира. Она не сводила глаз с бесстрастного гостя. Ухоженный, Ногти отполированы и кожа ровная. Наверняка пользуется услугами салона красоты. «У вас ботокс?» Девушка не удержалась проверить догадку. «Не понял, вы о чем?» Удивленным или шокированным он не выглядел. Улыбался одними губами. «Вы делали уколы ботокса? У вас не сокращаются мышцы на лице?» Пояснила Кира без тени смущения. «Нет, не делал». но к салонам красоты, точнее, к косметическим салонам, отношусь хорошо. А вы прямолинейны, это производит весьма интересное впечатление». Он не сводил с девушки глаз. «Предпочитаю не тратить время впустую», заявила специалист по психопатологии, «и спросить словами то, что можно спросить». А «Вы меня не смутили. Не считаю, что мужчина должен пренебрегать уходом за своей внешностью». Я по делам был рядом и решил, что вы сами захотите опросить меня по поводу находки в моих владениях. Он обернулся к Самбурову. «Да, вы очень кстати зашли», — отозвался подполковник. «У меня есть пара вопросов». Кира в полуха слушала, как Марат Константинович рассказывает о звонке охранника, обнаружившего труп, о приезде полиции. Вечер пятницы. Кира присела рядом с полковником Семёновым, который рассеянно перекладывал папки на столе. Вергесова сообразила, что ему нужно домой, и проявила сочувствие. Как стала консультировать полицию, в выходных стало гораздо меньше. «Это верно, у нас всегда беспокойно. Преступники не предупреждают, когда у них случится обострение. Как я вас понимаю, в молодости еще больше хочется погулять, а тут на ваши плечи взвали на такое». В руках он вертел листочек бумаги. Кира разглядела рецепт на антидепрессанты. Все интересы Семенова сосредоточены вне управления МВД и вне их расследования. Она не сомневалась.